«Приносите, — говорит, — моление, благодарение. А еще христианские кончины живота нашего безболезненно, непостыдны, мирны. Вот что, мой друг, послать бы тебе теперь за батюшкой, да искренне, с раскаянием. ну <къем> не буду, не буду. А право бы так». Павел Владимирович лежал весь багровый и чуть не задыхался. Если бы он мог в эту минуту разбить себе голову, он, несомненно, сделал бы это. «Вот и насчет имения. Может быть, ты уж и распорядился?» Продолжал Иудушка. «Хорошенькая, очень хорошенькая именница у тебя, нечего сказать, земля даже лучше, чем в Головлеве, с песочком суглиночек-то, ну и капитал у тебя. Я ведь, брат, ничего не знаю. Зная только, что ты крестьян на выкуп отдал, «А что и как? Никогда я этим не интересовался. Вот и сегодня еду к тебе и говорю про себя. Должно быть, у брата Павла капитал есть. А впрочем, думаю, если и есть у него капитал, так уж, наверное, он насчет его распоряжения сделал». Больной отвернулся и тяжело вздыхал. «Не сделал? Ну и тем лучше, мой друг. По закону оно даже справедливее».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 Стыдно, мой друг, очень стыдно родного брата не любить. Вот я так тебя люблю. И детям всегда говорю, хоть брат Павел и виноват передо мной, а я его все-таки люблю. Так ты, значит, не делал распоряжений. И прекрасно, мой друг. Бывает, впрочем, иногда, что и при жизни капитал растащат, особенно кто без родных один. Ну да уж я поприсмотрю. — Что? Надоел я тебе? Ну-ну, так и быть, уйду. Дай только Богу помолюсь. Он встал, сложил ладони и наскоро пошептал. — Прощай, друг, не беспокойся. Почивай себя хорошохонько, может, и даст Бог. А мы с маменькой потолкуем да поговорим, может быть, что и попридумаем». Я, брат, постненького себе к обеду изготовить просил. Рыбки солененькой, да грибков, да капустки. Τ так ты уж меня извини. Что? Или опять надоел? Ах, брат, брат, ну уйду, уйду. Главное, мой друг, не тревожься, не волнуй себя. Спи себе, да почивай. хр хр р р р р р р р р р раздалось ему вслед таким пронзительным криком, что даже он почувствовал, что его словно обожгло. Покуда Порфирий Владимирович растобарывает на антресолях, внизу бабушка Арина Петровна собрала вокруг себя молодежь, не без цели что-нибудь выведать и беседовать с нею. «Ну, ты как?» – обращается она к старшему внучку Петеньке. «Ничего, бабушка». Вот на будущий год в офицеры выйду. Выйдешь ли? которую уж ты год обещаешь. Экзамены, что ли, у вас трудные, Бог тебя знает. Он, бабушка, на последних экзаменах из начатков срезался. Батюшка спрашивает, что есть Бог. А он, Бог есть Дух и есть Дух и Святому Духу. Ах, бедный ты, бедный. Как же это ты так? Вот они, сироты, и то чай знают. Еще бы. «Бог есть дух невидимый», — спешит блеснуть своими познаниями Анненька. «Его же никто же не видат нигде же», — перебивает любенька «Всеведущий, всеблагий, всемогущий, вездесущий», — продолжает Анненька. «Камо пойду от духа твоего, от лица твоего, камо бежу. Аще взыду на небо, тамо еси. Аще с недува, тамо еси». Вот и ты бы так отвечал. С Ипполетами теперь был бы. А ты, Володя... Что с собой думаешь? Володя багровей ты молчит. Тоже видно и святому духу. Ах, детки, детки, на вид какие вы шустрые. А никак наук преодолеть не можете. И добро бы отец у вас баловник был. Что? Как он теперь с вами? Все тоже бабушка. Колотит. А я ведь слышала что он перестал драться-то. Меньше, а все-таки. А главное... «Надоедает уж очень». «Этого я что-то уж и не понимаю». «Как это отец надоедать может?» «Очень бабушка надоедает. Не уйти без спросу нельзя, не взять что-нибудь. Совсем подлость». «А вы бы спрашивались. Язык-то чай не отвалится?» «Нет уж. С ним только заговори, он потом и не отвяжется». «Постой, да погоди, потихоньку, да полегоньку». «Уж очень бабушка скучно он разговаривает. Он бабушка за нами у дверей подслушивает». Только на днях его Петенька и накрыл. «Ах вы проказники «Что ж он?» «Ничего. Я ему говорю, это не дело папенька у дверей подслушивать. Пожалуй, недолго и нос вам расквасить». А он, «Ну-ну, ничего, ничего. Я, брат, я катать у нощи Он бабушка на днях яблоко в саду поднял, да к себе в шкапик и положил. А я взял да и съел. Так он потом искал его искал всех людей, к допросу требовал. «Что это? Скуп, что ли? Он очень сделался». — Не, и не скупо а так как-то пустяками все занимается. Бумажки прячет, паданцев ищет. Он всякое утро про у себя в кабинете служит, а потом нам по кусочку просвиры дает. Чёрствый-причёрствый! Только мы однажды с ним штуку сделали. Подсмотрели, где у него просвиры лежат. Надрезали в просвире дно, вынули мякиш до чухонского масла и положили. — Однако ж вы тоже... «Головорезы!» «Нет, вы представьте на другой день его удивление! про свира да еще с маслом!» «Чай на порядках досталось вам!» «Ничего!» «Только целый день плевался, и все словно про себя говорил шельмы!» «Ну, мы, разумеется, на свой счет не приняли!» «А ведь он, бабушка, вас боится!» «Чего меня бояться?» «Не пугало чай!» «Боится, это верно!» «Думает, что вы проклянете его!» Он этих проклятиев страх как трусит». Арина Петровна задумывается. Сначала ей приходит на мысль, «А что, ежели в самом деле прокляну? Так таки возьму, да и прокляну. Проклинаю!» Потом на смену этой мысли поступает другой, более насущный вопрос. «Что-то, и Иудушка, какие-то проделки он там наверху проделывает. Так чай и извивается». Наконец ее осеняет счастливая мысль. «Володя, — говорит она, — ты, голубчик легонький, сходил бы потихоньку, да подслушал бы, что у них там. С удовольствием, бабушка!» Володенька на цыпочках направляется к дверям и исчезает в них.